глава одиннадцать дракон и несчастный принц я тебе что мчс проворчал дракон и на всякий случай отгородился от настырного принца столом тем более в таком деле я больше наоборот по принцессам и жили они долго и счастливо ну вот как раз и расширишь спектр услуг не отставал высочество для разнообразия похитишь принцесс исключительно благородной целью ради спасения от женитьбы ну что тебе стоит Тем более, что и идти никуда не надо, я уже сам пришел. Дракон затравленно оглянулся. Его загнали в угол в прямом и переносном смыслах. Видя безвыходность драконии ситуации, принц усилил напор. Значит, я остаюсь? Много места не займу. Я вон с собой и палаточку взял, и сухпоек на две недельки, и воды опять же натаскаю. Вечером шашлычков нажарим. У меня с собой замаринованное уже. По батюшкиному рецепту. Ящер сглотнул слюну. Шашлычки по рецепту принцева-батюшки были достоянием государства. Поговаривали, что повары соседнего королевства в попытках разгадать секрет столь изысканного вкуса добыл всего несколько ложек маринада посредством подкупа поваренка. Не разгадал и насмерть затыкал себя десертной вилкой от огорчения и профнепригодности. Видя, что дракон дрогнул, принц вытащил из-за спины флягу с последним аргументом. «Вот компот из ягод от моей бабушки». Он вынул пробку, и по пещере разлился пряно-ягодный аромат. «Дарю. Я там еще ведро принес». Дракон с сомнением почесал затылок, в левую ноздрю упорно лез аромат шашлыка, в правую — компота. «Эй, ты, дракон!» — раздался с улицы зычный женский голос. «А ну, выходи, биться будем!» Заслышав клич... Высочество впал в благородную бледность и полез под кровать вместе с флягой. Дракон осторожно выглянул из пещеры. У входа стояла принцесса соседнего королевства, дама весьма впечатляющих достоинств и на редкость боевитого нрава. «Ага», — обрадовалась она, — «ну-ка говори, куда ты моего принца дел? И вообще, отошел с дороги, я сейчас его спасать буду. Эй, принц, я ведь предупреждала, что тебя найду. Сопротивление бесполезно». «Там внизу нас ждут свадебный кортеж и моя мама, и ты будешь жить долго и, возможно, счастливо!» Принц прокричал в ответ что-то нечленораздельное, но явно несогласное. «Мадам!» – дракон прикинул что-то в уме и пошел ва-банк. «Я всеми крыльями задолго и счастливо. Давайте так, вы тут стоите и ничего не ломаете, а я вам принца выношу в подарочной упаковке с бантиком!» Принцесса подумала и кивнула. Ящер отступил вглубь и на всякий случай прикрыл дверь пещеры на засов. «Эй, принц!» – он заглянул под кровать. «Хватит изображать нашкодившего кота. Бери шашлык на стойку и валим через черный ход. Ремонт пещеры за твой счет. Бочку компота и рецепт шашлыков сверху». Высочество согласно чихнул и вылез из-под кровати. «За спасение единственного сына король точно отдаст заветный рецепт. По крайней мере, в это хотелось верить».